Глава 29. Цифровой узел от Atius Kai Pot соединяет точки. Раз в год Джобс устраивал выездное совещание для 100 самых ценных сотрудников. Он отбирал их по простому принципу. Это были те, кого он взял бы в плавание к новой компании, если бы в спасательную шлюпку помещалось только 100 человек. В конце каждой такой поездки он собирал всех перед белой доской, ему нравилось писать на доске, так он чувствовал, что контролирует ситуацию, а еще это помогало сосредоточиться. и просил назвать 10 вещей, которыми они должны заняться в ближайшее время. Все начинали сыпать предложениями, Джобс записывал их, а затем вычеркивал те, что ему не нравились. После долгих споров получался список из 10 дел. Тогда Джобс вычеркивал семь из них и заявлял: "Мы можем выполнить только три пункта". К 2001 году Apple вдохнула новую жизнь в ассортимент персональных компьютеров, наступило время думать иначе. Теперь на белой доске вырисовывались совершенно новые возможности. В тот год на цифровой мир пала тьма. Лопнул пузырь доткомов, и индекс Nasdaq, достигнув своего пика, рухнул более чем на 50%. На состоявшемся в январе 2001 года матче Супербоул среди спонсоров значилось всего три высокотехнологичные компании, годом раньше их было 17. Но упадок оказался куда более глубоким. В течение 25 лет после того, как Джобс и Возняк создали Apple, персональный компьютер являлся основой цифровой революции. Теперь же эксперты утверждали, что этой эпохе пришел конец. "Это уже всем наскучило", писал обозреватель The Wall Street Journal Олд Мозберг. "Компьютер больше не основа всего", заявил Джефф Вейдсен, глава Gateway. Именно в этот момент Джобс начал действовать в рамках новой стратегии. Она была призвана преобразовать не только Apple, но и всю индустрию. Вместо того, чтобы уйти в тень, компьютер должен был стать цифровым узлом, позволяющим управлять различными устройствами от музыкальных плееров до видеокамер. Все эти устройства можно было подключить к компьютеру, синхронизировать, а затем управлять фотографиями, видеозаписями, музыкой, информацией и прочими проявлениями того, что Джобс назвал цифровой жизнью. И хотя Apple теперь была не просто компьютерной компанией, они даже убрали это слово из своего названия, еще на десятилетие Macintosh вновь набрал силу и стал центром объединения удивительных новых гаджетов, в том числе iPod, iPhone и iPad. Когда Джобсу исполнилось 30 лет, он придумал метафору про пластинки. Он недоумевал, почему те, кому за 30, начинают мыслить узкими категориями и перестают следить за прогрессом. Человек застревает в этих категориях, словно игла в заезженной пластинке, и потом уже не может освободиться, объяснял он. Разумеется, кто-то не теряет интереса к жизни и навсегда сохраняет детскую любознательность, но это бывает редко. К 45 годам Джобс решил сменить пластинку. По ряду причин именно он, а не кто другой, был способен предвидеть и встретить наступление новой эры цифровой революции. Во-первых, он всегда работал на стыке гуманитарных и точных наук. Он любил музыку, фото и видео, но любил и компьютеры. Суть цифрового узла заключалась в возможности соединить искусство с высокими технологиями. В конце презентации Джобс обычно показывал слайд с изображением дорожного знака на перекрестке улицы Свободных искусств и улицы Технологии. Там он жил, и, очевидно, это обстоятельство помогло ему придумать цифровой узел. Во-вторых, Джобс, будучи перфекционистом, чувствовал необходимость объединить все аспекты продукта: от технической базы и программного обеспечения до набора функций и маркетинговой стратегии. В компьютерном мире такая политика была менее популярна, нежели подход компаний Microsoft и IBM. Оборудование одной фирмы было совместимо с программами другой и наоборот. Но в случае с цифровым центром Преимущество оказывалось на стороне такой компании, как Apple, которая производила и компьютеры, и устройства, и программы. Это означало, что у вас появлялась возможность управлять содержанием переносного устройства со своего компьютера. В-третьих, он всегда стремился к простоте. До 2001 года многие делали портативные музыкальные плееры, программы для обработки видео и другие продукты, сопутствующие цифровому образу жизни. Но подобные продукты были сложны в использовании, оказывалось, что разобраться с ними труднее, чем со старым добрым видеомагнитофоном. Они не имели ничего общего с iPod и iTunes. И наконец, Джобс по собственному выражению был готов рискнуть всем ради новой перспективы. После того, как лопнул пузырь доткомов, остальным компаниям пришлось снизить расходы на производство новых устройств. Когда все затянули пояса, мы решили, что этот спад нам на пользу, вспоминал Джобс. Мы продолжали вкладывать средства в исследования и разработки, продолжали изобретать, чтобы когда кризис кончится, быть на шаг впереди конкурентов. Так началось величайшее в истории современного бизнеса десятилетие беспрерывных изобретений. Firmware. Замысел компьютера как цифрового центра основывался на технологии firmware. которая появилась в Apple в начале 1990-х годов. Это был высокоскоростной последовательный порт, который позволял переносить цифровые файлы, например, видеозаписи с одного устройства на другое. Японские производители видеокамер подхватили идею, и Джобс решил использовать этот порт в новом iMac, который вышел в свет в октябре 1999 года. Он понял, что FireWire может стать хорошим способом передачи видео с камеры на компьютер, где его можно будет отредактировать и разослать друзьям. Для этого iMac требовалась хорошая программа для обработки видео. Джобс отправился к своим старым приятелям в Adobe, когда-то он участвовал в основании этой компании, занимающейся цифровой графикой, и попросил их сделать версию Adobe Premiere, которая была очень популярна у пользователей Windows, специально для Mac. К его изумлению, в Adop наотрез отказались выполнить его просьбу. Джобс был в ярости. Он чувствовал себя преданным. Без меня их бы не существовало, они взяли и послали меня, рассказывал он потом. Отношения ухудшились еще сильнее, когда Adop отказалась адаптировать для Mac OS X другие свои программы, такие как Photoshop и Quark. Хотя Macintosh был популярен среди дизайнеров и прочих творческих работников, которые часто этими программами пользовались, Джобс так и не простил Adobe и 10 лет спустя начал с ними публичную войну, отказавшись запускать Adobe Flash на iPad. Это был ценный урок, который усилил его стремление полностью держать под контролем все ключевые элементы системы. Когда в 1999 году Adobe послал нас к черту, меня осенило. Если не контролировать и железо, и программы, ничего не выйдет, сказал он. Вот почему с 1999 года в Apple стали сами делать программы для Mac. В центре внимания компании были те, кто работал на стыке искусства и технологий. Так появились программы Final Cut Pro для обработки видео и ее упрощённая версия iMovie, iDVD для записи на диске видео и музыки, конкурент Photoshop iPhoto. GarageBand для синтезирования и микширования музыки, iTunes для управления музыкальными файлами и iTunes 100 для покупки музыки. Идея цифрового узла казалась крайне востребованной. Впервые я задумался об этом, глядя на видеокамеру, рассказывал Джобс: "Благодаря iMovie толку от вашей камеры в 10 раз больше". Зачем хранить тонну отснятого материала, который уж точно никогда не досмотришь до конца, если можно отредактировать все на компьютере, добавить музыку, оригинальные спецэффекты и в титрах отдать должное исполнительному продюсеру себе. Благодаря этой программе каждый мог стать художником, проявить себя и дать выход эмоциям. Тогда-то я и понял, персональному компьютеру пора было переродиться во что-то новое, вспоминал Джобс. Ему стало ясно кое-что еще – Если компьютер будет объединяющим центром, это даст возможность усовершенствовать портативные устройства, которые не справлялись с возложенными на них задачами. Крохотные экраны не позволяли редактировать фотографии, видеозаписи и ориентироваться в длинных списках функций, компьютером все это удавалось куда лучше. Кроме того, Джобс понял, что все элементы системы устройства, программы и должны работать в тесной взаимосвязи. Я стал еще большим сторонником комплексных решений, рассказал он. Прелесть такого подхода заключалась в том, что только одна компания могла его предложить. Microsoft писала программное обеспечение, Dell и Compaq производили компьютеры, Sony выпускала множество различных устройств, в Adobe занимались разработкой программ, но только в Apple делали все. Мы единственная компания, которая выпускает все – и оборудование, и программы, и операционную систему, пояснил Джобс в интервью журналу Time. Мы полностью отвечаем за ваш опыт работы с компьютером, мы делаем то, чего не могут другие. Первым шагом Apple на пути к цифровому узлу стало видео. Благодаря технологии FireWire можно было легко переместить видео на Macintosh и сделать из него шедевр V-movie. Что же дальше? А дальше каждому хотелось записать фильм на DVD, чтобы посмотреть его с друзьями по телевизору. Мы долго возились с производителями приводов, чтобы сделать наиболее удобное в использовании устройства для записи DVD, рассказывал Джобс. Мы были первыми, кому это вообще пришло в голову. Как всегда, Джобс хотел создать максимально простой в обращении продукт, зная, что это и есть ключ к успеху. Майк Эвангелист который разрабатывал программное обеспечение Apple, вспоминал, как показывал Джобсу одну из ранних версий интерфейса. Посмотрев множество скриншотов, Джобс качил, схватил маркер и нарисовал на доске прямоугольник. Интерфейс будет выглядеть так, сказал он. Одно единственное окно. Перетаскиваешь сюда видео и нажимаешь кнопку запись. Всё. Евангелист был сбит с толку, но именно так появилась на свет совершенно в своей простоте программа iDVD. Джобс даже помог нарисовать кнопку "Запись". Джобс предчувствовал, что вскоре начнется бум цифровой фотографии, поэтому в Apple работали над тем, чтобы на компьютере было удобно хранить фото. Но в первый год он все же кое-что упустил. Hewlett-Packard и некоторые другие фирмы стали выпускать приводы, которые позволяли записывать музыкальные диски. Но Джобс настаивал, что Apple должна сосредоточиться на видео. Кроме того, яростные требования Джобса отказаться от латкового дисковода в пользу более изящного щелевого привели к невозможности использовать первые пишущие приводы. Сначала они выходили только в лотковом формате. Тогда мы действительно дали маху, вспоминал Джобс, пришлось потрудиться, чтобы вернуть утраченные позиции. По-настоящему передавая компания способна не только рождать новые идеи, но и нагонять конкурентов, если вдруг отстанет. iTunes Джобс быстро понял, что музыкальный рынок скоро достигнет невероятных размеров. К 2000 году буквально все вокруг копировали музыку на компьютер с компакт-дисков или скачивали из файлообменных сервисов вроде Napster и записывали собственные сборники. В тот год в США было продано 320 миллионов пустых CD-болванок. Население страны составляло всего 281 миллион. Получалось, что некоторые всерьез этим увлеклись, а Apple с ними не работала. Я чувствовал себя полным кретином, рассказывал Джобс журналу Hodyun, думал, что все пропало, нам предстояла серьезная работа. Джобс добавил в iMac пишущий CD-привод, но этого было недостаточно. Он стремился упростить процесс переноса музыки с компакт-диска, управления файлами на компьютере и записи сборников. Другие компании уже начали выпускать программы для организации работы с цифровой музыкальной библиотекой, но это были громоздкие и сложные программы. Одним из талантов Джобса было умение видеть рынки, переполненные второсортными предложениями. Посмотрев на существующие программы для управления музыкальными файлами, в том числе Real u Windows Media Player и то, что поставлялось в комплекте с пишущим приводом HP, он заявил: "Надо быть гением, чтобы разобраться хотя бы в половине их функций". И тут на горизонте появился Билл Кингейт, бывший разработчик программного обеспечения в Apple. Он ехал в Уиллоуз, штат Калифорния, чтобы принять участие в гонках Формулы Форд на своем спорткаре и слушал национальное общественное радио, хотя это несколько не сочеталось с целью его путешествия. После сообщения о новом портативном плеере Rio, воспроизводящем файлы в формате MP3, ведущий сказал: "А вот пользователям Macintosh радоваться рано. Этот плеер с Mac несовместим". "Ха", сказал себе Кинкейд. "Я это исправлю". Чтобы написать программу для Macintosh, он привлек друзей: Джеффа Робина и Дэва Хеллера, также бывших разработчиков Apple. Результатом их трудов стала программа Sound Gem. Она одновременно была интерфейсом для плеера Rio и позволяла управлять музыкальными файлами. Когда играла музыка, на экране появлялись яркие световые спецэффекты. В июле 2000 года, когда Джобс требовал от своей команды придумать музыкальное приложение, Apple внезапно купила Sound SoundJam и вернула его создателей в штат. Все трое продолжили работать в компании, и Робин в течение следующего десятилетия руководил разработчиками музыкального программного обеспечения. Джобс считал его таким ценным сотрудником, что как-то раз позволил репортёру Time встретиться с ним, только когда тот пообещал, что фамилия Робина не будет упоминаться в материале. Джобс лично участвовал в превращении SoundJam в настоящий продукт Apple. Программа была перегружена функциями и сложна в управлении. Джобс сделал ее проще и симпатичнее. Вместо интерфейса, предлагавшего выбрать, что вы ищете исполнителя, песню или альбом, Джобс сделал простое окно, где можно было вводить все, что угодно. От iMovie новой программе досталось оформление в виде шлифованных металлических элементов и часть названия. Ей дали имя iTunes. В январе 2001 года на Macworld Джобс представил iTunes как одну из составляющих концепции цифрового узла. Программа будет бесплатной для всех пользователей Macintosh, объявил он. Присоединяйтесь к музыкальной революции с iTunes, и ваши плееры станут в 10 раз более ценными, заключил он под всеобщие аплодисменты. А рекламный слоган гласил: "Конвертируй, микшируй, записывай". В тот же день Джобс встретился с Джонном Марккофом из газеты The New York Times. Интервью шло вяло, но в итоге Джобс уселся за свой Мак и с чувством собственного превосходства включил iTunes. "Это напоминает мне о молодости", сказал он, когда по экрану запрыгали психоделические узоры. Это навело его на воспоминание о кислоте. «Прием ЛСД был одним из двух трех важнейших опытов в его жизни", сказал он. "Люди ни разу не употреблявшие кислоту, Никогда не поймут его до конца.